Глава восемьдесят «Где же оно?» В библиотеке царил хаос. В ней было почти невозможно узнать комнату, в которой Натан учился прежде. Фактически, в ней было почти невозможно узнать комнату. Стены, потолок и пол смешались в кучу каменных обломков, засыпанных пылью, усеянных кусками досок и сотнями книг. Даже не хватало одну книгу за другой, и, бросив беглый взгляд, отшвыривала в сторону. река пока что ревел в отдалении, но рев очень быстро приближался. Натан потрогал грудь, попытался вызвать искру, но там не было ничего, абсолютно ничего, кроме тупой тежести медальона. «Натан, у нас нет времени!» Она подозвала его к себе, схватила за руку. река уже проломился через последнюю оставшуюся стену, Тряся огромной башкой. Дашини взяла в руку Натанов нож и подтащила Натана вплотную. «Прости», — сказала она и полоснула ножом по его ягодице. Натан взвыл. Черное пламя взметнулось из рукояти ножа, отбросив реку обратно в пролом, сжигая все, что еще оставалось от библиотеки. Книги, каменные обломки все тотчас обращалось в прах. Они упали в дыру, проделанную огнем, и Дашини вытащила нож. Пламя моментально утихло. «Прости, жертва неизбежны. Натан рухнул на пол, схватившись за раненое место. «Смотри!» — вдруг вскричал он. Неподалеку была небольшая кучка неповрежденных огнем книг, охраняемых собственным волшебством. Дашини кинулась к ним, схватила одно и в этот миг на нее набросился Рекка. Натан вскочил и метнулся туда, закрывая дышини своим телом. Увидев его, демон взревел и широко раззинул пасть, готовый его сожрать. Между двумя рядами зубов кипел хаос черноты и ненависти, желчи и пламени, неукротимой ярости и жажды убийства. Натан поднес ладонь к сердцу, хватая за медальон, как если бы мог вытащить его наружу, вновь вызвать зуд, выжечь эту тварь изнутри при помощи искры. Демон исчез. На секунду Натан решил, что у него получилось, что его искра изгнала чудовище с лица этого мира. Потом, когда толпы жаберников ринулись в пролом, где только что бесновался река, Дашини взяла его за плечо и развернула к себе. Она пропела несколько строчек из книги, и они вдвоем тоже исчезли, предоставив жаберникам атаковать друг друга. Руководство по пространственно временной манипуляциям. Мы не можем убить реку, но можем послать его куда-нибудь в другое место, в данном случае на тысячу миль к сердцу земли. Без сомнения, когда-нибудь он пробьется на поверхность, но будем надеяться, что к тому времени мы успеем разработать новую стратегию». Натан почти не слушал. Они были в подполе, и их со всех сторон окружали уходящие в темноту ряды врытых в землю лоханий, наполненных живой грязью, в которых находились мальчики, скорее всего, те самые трущобные. Из каждой лохани торчала здесь голова, там ноги, некоторые лежали на боку, так что были видны только их плечи и бедра. Все остальное было погружено в грязь. Барьер, возведенный господином вокруг особняка, не дает нам переместиться слишком далеко в стороны или вверх. Ну вот про низ, похоже, он не подумал. Хотя для нас от этого немного пользы. Этим путем мы все равно не выберемся. Между лоханями располагались железные платформы, на которых через каждые несколько ярдов стояли чаны с отходящими от них трубками. Где-то в отдалении слышались размеренные удары, не яростное метание реки, но безостановочная работа машин. дашине сидела, скрестив ноги, и изучала руководство. Если нам не выбраться с помощью магии, надо подумать о чем-то другом. Хорошо хоть жаберники заняты наверху, есть время подумать. Натан опустился на колени рядом с ближайшей лоханью и стер грязь с лица одного из мальчиков. Оно было ему незнакомо, кожа оказалась теплой. Мальчик не пришел в себя от прикосновения, даже когда Натан приподнял ему века большим пальцем, но он был, несомненно, жив. Что это за место? не подняла голову от книги и огляделась. Не знаю, что-то вроде преобразующей фабрики. Предприятие по переработке людей. С одного конца входят мальчишки и живая грязь, с другого выходят жаберники и белоузы. Это, конечно, только догадка. У нас в Маларкое ничего подобного не было». Натан тряхнул головой. «Мы можем их освободить?» «О чем ты?» — наморщила нос Дашини. «Освободить от земных уз?» «Нет, в смысле отпустить их на свободу». Дашини фыркнула. «Обратно в трущобы? Я бы сказала, что здесь им лучше». — Слушай, Натан, мы и сами еще не выбрались. Карантин разрушен, но из особняка есть только один выход — через вестибюль. А там полно ловушек. Она говорила о белом помещении, пересеченном паутиной волосков, настолько тонких, что их не освещал свет, которые могли раскромсать их, словно яйца в яйцерезке. — Я могу провести нас через него. Я видел эти ловушки. Дашини покачала головой. Ты мог видеть ловушки раньше, пока господин не вставил ингибитор тебе в грудь. Теперь это вряд ли получится. А как насчет книги?» Натан вытащил волшебную книгу из-за пояса штанов. «Она всегда помогала мне разжечь искру». Дашини подошла, и Натан протянул ей книгу. Девочка пробежалась пальцами по обложке, похлопала ее, и Натан скривился. «Это вещь превосходной работы» имеющая много функций. Но она может только улучшать то, что уже имеется. Катализатор бесполезен, если нет реакции, чтобы ее катализировать». Она отдала ему книгу, но Натан покачал головой. «А ты не могла бы оставить ее пока у себя? Мне кажется, она меня каким-то образом контролирует». Дошиня кивнула. «Есть еще кое-что, что может сработать». Для этого тоже потребуется жертва. Мысленным взором Натан снова увидел занесенный топор, ощутил, как он раскалывает череп коменданта. «Жертва — дело неизбежное», — отозвалась Дышини.